Роботы как бы по командой повернулись к ко входу. Оттуда донёсся стук. Старший произнёс с облегчением юноша: "Это стучит он. Он не имеет права войти сюда, хотя, подозреваю, заглядывал". Юноша быстро прошёл к двери. Павлыш остался стоять. Роботы глядели на него сердито. А может, это Павлышу показалось? Неужели они поймали жало? Нет, они не убьют его. Он слишком ценный генетический материал. Он нужен, но уже никогда он не увидит больше широкой равнины, и никогда речка не будет бежать рядом с ним, потому что жало должно способствовать успеху большого опыта. Павлуш подошёл, как раненному, смотревшему на реку. Ливень продолжался. Прикра широко разглась по равнине, подступила к самым скалам. Вершины деревьев выступали тёмными холмами над бурлящей водой. Нет, сейчас до корабля не добраться. Я отпустил его. Юноша возвратился в комнату. Жало они не поймали. И я имею все основания полагать, что он погиб в наводнении. Юноша тоже подошел к крану и вгоделся в бешенство воды. Нет, ему не выжить. Он вздохнул печально. Это был замечательный самец. Со временем он стал бы вождем племени. Мне тоже жалко его сказал Павлыш. Но иначе, не из-за эксперимента. "Знаю", горько улыбнулся юноша и развёл в стороны длинные нервные руки. "Ну что делать? Разум предусматривает терпимое отношение друг к другу. Устал я сегодня. Пора отдохнуть". Юноша ещё раз взглянул на экран, потом обратился к Павлышу. "Вам сейчас рискованно выбирать саобратно. Оставайтесь здесь, поспите". Вас здесь никто не побеспокоит. Эти ливни кончаются через несколько часов. Вскоре спадёт и вода в реке. Спитер, вы тоже сегодня устали? Спасибо, ответил Павлыш. Я воспользуюсь вашим приглашением. Надежда жала жив. Вы забываете, как мало ценится жизнь в обыденном обществе. Через несколько дней все, включая саму речку, позабудут об этом молодом существе. Они по-своему дети тупые и неразвитые дети. Да, кстати, спросил Павлыш, если вы изолировали небольшое племя, не приведёт ли это к вырождению? Это важная проблема. Мы влияем на генетическую структуру, пробуем различные типы мутаций. Иногда получаем любопытные результаты. Даже появляются со злозново вести новые расы, трёхглазых, двуххвостых существ и так далее. У нас поговаривают, что на планете на другом ее континенте. Будет со временем создана вторая лаборатория. Там станут прослеживать возможные варианты физической эволюции. Постараемся конкурировать с природой. Это пока не решено. Спокойной ночи. Попрощался Павлыш. У вас с собой есть пища? Да, сказал Павлыш. И я не голоден. Устал. Я ухожу. Эта работа порой утомляет. Хочется уехать на год-два отдохнуть, подитожить сделанное. А что вам мешает? Чувство ответственности, ответил юноша. Я не могу бросить Долину на произвол судьбы. Каждый день чреват неожиданностями. Я ментор, и мой долг находиться рядом. Никто, кроме меня, не знает в лицо каждого обитателя Долины, не знает их привычек и наклонностей. Трудно быть божеством. Вы подвижник, признал Павлыш. Да, согласился юноша. Он был похож в этот момент на молодого, полного энтузиазма миссионера, готового пойти на плаху в еретическом государстве и гордого тем, что именно ему предоставлена такая возможность. Но представляете себе, как прекрасен будет тот день. И я надеюсь дожить до него. Когда я смогу сказать уверенно: вы разумны, мои дети. Учитель вам больше не потребуется. Наступит ли он? С сомнением произнес Павлович.